глава 38 аудиенция у родрика справедливого закончилась быстро меня отпустили домой порталом конечно же но только до завтра на следующий день в поместье должен был пожаловать придворный маг сейчас отсутствующий на рабочем месте он вернет меня во дворец и там уже проведет ритуал установления родственной связи император предлагал переночевать во дворце, но я однозначно отказалась «Благодарю, Ваше Величество, у меня есть свой дом», — твердо заявила я. И император и Арчибальд посмотрели на меня, как на лишенную. Мол, что стоит твое поместье по сравнению со столичным дворцом? Но тут я осталась непреклонна. Служанка вернула мне верхнюю одежду. Арчибальд открыл портал. И я с радостью очутилась в холле поместья. Вышкаленные слуги под руководством экономки успели разобрать все, что было куплено и мне осталось только идти командовать, куда что девать. Ну и заодно надо было пообщаться со швеями, дать им указания продемонстрировать покупки. Одним словом, как можно быстрее занять себя, и мозг, и руки, чтобы не думать о внезапном открытии. Швеи купленным прониклись. На лицах прямо отпечаталось изумление, мол, тут же работы не на один месяц. Но, конечно, все три женщины благоразумно промолчали и внимательно выслушали мои указания и объяснения. «Я понимаю, что все это будет шиться долго, и не настаиваю на скором выполнении работы», — подчеркнула я. «Промежуточные итоги мне показывать нужно, на том этапе, когда все еще можно переделать. Все ясно?» «Да, Найра!» — кивнула одна из швей. «Ну и отлично. Этих делом заняла. Теперь можно и с экономкой побеседовать». Лирия, вызванная ко мне в гостиную после ужина, уселась в кресло напротив меня и отчиталась. Ремонт в комнатах прислуги закончен, Найра. Мебель уже поставлена. С крестьянами я расплатилась. Из тех денег осталось несколько медиков. Отлично. Довольно улыбнулась я. Пока что все шло так, как и было задумано. Первым делом швей пошьют форму и постельное белье на смену для прислуги. Если в поместье нужны новые горничные, приглашай их из деревень. Только нанимай потолковий, чтобы не стыдно было высокородным господам показать. Помолчала, вспомнила о сегодняшнем общении с императором и не особо охотно добавила. Впрочем, думаю, не если, а когда. Полагаю, в ближайшее время в поместье появятся гости, а значит, нужна прислуга. Желательно, уже обученная. — Сделаю, Найра, — ответила Лирия. — Поговорю с Джеком. Он подскажет, кого и из какой деревни лучше брать в поместье. Что ж. Превосходно. Просто превосходно. Еще одной головной болью меньше. Постоянные хлопоты заняли меня вплоть до самой ночи. И я улеглась спать уставшая, но довольная. Разговор с императором то и дело всплывал в мыслях. Но я упорно гнала его прочь. Завтра. Все завтра. И волноваться тоже буду завтра, когда маг точно скажет, есть ли между нами родство. Спала я плохо. Видела во сне землю. Родителей, уставших, постаревших, считавших меня пропавшей без вести, родню по отцу, близкую и дальнюю, город, в котором родилась и прожила долгие годы. Проснулась в слезах, сильно болело сердце. Сволочи! Пробормотала я устало. Все сволочи! Вызвав служанку, я стала приводить себя в порядок. Надеть решила одно из купленных платьев. Темно-синее, связанное частично из шести — Оно не кололось, и в нем было тепло. Длина до ступней, рукава по кисти, небольшое декольте, пояс на талии. Все в нем смотрелось так, как надо. Туфли я надела тоже новые. Черные, кожаные, на невысоком каблучке, полностью закрывавшие ступню. Предполагалось, что я не буду появляться на улице, а выйду из хола поместья через портал и сразу же окажусь во дворце. Потому и искать тебе верхнюю одежду я не видела смысла. К завтраку мое мрачное настроение практически рассеялось. Но ела я все равно без аппетита. Немного поковырялась в тарелке с кашей, съела два сырника, закусила хлебом с медом и запила все фруктовым компотом. Считай, поела. Придворный маг, высокий седой мужчина, глубоко за 60, одетый в черный костюм, появился у меня в поместье практически после завтрака. Вчера я дала императору магическое разрешение на открытие портала в моем холле. И потому магу не пришлось топтаться в снегу. — Ваше сиятельство! — поклонился он, увидев меня. — Прошу в портал. Я молча сделала два шага и оказалась уже в холле дворца. Император ждал нас все в той же гостиной. — Здравствуй, детка! — кивнул он мне. И уже магу... — Начинайте! — Детка! Он уверен в том, что я его племянница, дочь его пропавшей сестры. «Да и, если честно, я сама была в этом уверена, к моему глубочайшему сожалению». Между тем маг что-то забубнил себе под нос. В воздухе появились и стали утолщаться разноцветные нити. Они протянули свои концы, словно щупальца, к нам с императором, обхватили наши запястья и стали менять цвет. Несколько мгновений, и из разноцветных нити стали ярко-оранжевыми. «Племянница, ваше величество!» Поклоном сообщил маг. Что ж, моя жизнь снова изменилась.